Собаки сбились в кучу и завыли. Вот еще нахал, молодой человек говорил с заметным итальянским акцентом. Вы чуть моих собак не подавили. Жаль, что они в вас не вцепились. Невысокий, но ладно сложенный юноша, лет восемнадцати, а отроду, со жгучими черными глазами и тонким овалом лица, теперь уже нарочно загородил дорогу и выкрикивал что-то басом, стараясь придать себе вид взрослого мужчины. Кто-то из прохожих взял его под руку и шепнул на ухо несколько слов. Юноша тут же снял шапку и склонился перед незнакомцем в глубоком поклоне, в котором чувствовалось уважение, лишенное, впрочем, всякого рыболевства. «Прекрасные собаки! Чьи же они?» — спросил прохожий в белом капюшоне, не отрывая от лица юноши своих огромных холодных глаз. — Моего дяди Банкира Толомей, с вашего позволения, — ответил юноша. Не сказав больше ни слова, человек в белом капюшоне двинулся вперед. Когда его фигура скрылась в толпе, а стражники проследовали в том же направлении, Возле молодого итальянца собрался кружок зевак и раздался громкий хохт. А юноша не трогался с места, казалось, он не мог стерпеть обиду. Даже собаки и те смущенно жались к его ногам. — Что-то он теперь притих, — раздался насмешливый голос. — Поглядите-ка на него. Чуть было не свалил короля на землю. Да еще его же я обругал. Тебя, сынок, веселенькая ночка ждет. Будешь ночевать в тюрьме, и вдобавок тридцать горячих кужину получишь. Итальянец сердито оглянулся на зевак. Ну, и что тут такого, заговорил он. Я ведь его никогда не видал. Как же я мог его узнать? И потом запомните, горожане, что родом я из той страны, где нет королей, и там можно нежаться к стенке. В моем родом городе Сиене каждый гражданин сам себе король. Кто хочет сразиться с Гуччо Бальоне, пусть выходит. Он, словно вызов, бросил толпе свое имя. Непомерной гордыней горели глаза юного тосканца. У пояса поблескивал кинжал. Никто не спешил откликнуться на его вызов. Юноша щелкнул пальцами, подымая собак, и пошел своей дорогой. Как он не бодрился, он не мог скрыть уныние при мысли, не возымеет ли для него эта дурацкая выходка печальных последствий. Ибо толкнул он никого иного, как самого короля Франции, Филиппа Красивого. Этот властелин, с которым не мог и мечтать сравниться могуществом ни один здравствующий государь, любил бродить по городу, как простой горожанин. Любил по дороге справиться о ценах на товары, попробовать фрукты, проверить добротность ткани, послушать, о чем судачит парижский люд. Он как бы щупал пульс жизни своего народа. Иной раз чужеземец... Не зная, кто перед ним, справлялся у короля о дороге. Раз даже его остановил солдат и потребовал уплаты жалования. Столь же скупой на слова, как и на деньги, король чаще всего обходился во время таких прогулок двумя-тремя фразами и ограничивал свои расходы двумя-тремя су. Король проходил по мясному рынку, как вдруг на колокольне собора Парижской Богоматери тревожно запели колокола, и издалека донесся громкий шум. — Вот они, вот они! — раздались крики. Шум все приближался. Люди в волнении бросились бежать. Здоровенный мясник вышел из-за прилавка и, не выпуская из рук резака, завопил во всю глотку смерть еретикам. Жена дернула мясника за рукав. «Опомнись! Какие они еретики! Сам ты еретик! Иди-ка лучше в лавку, займись с покупателями, горе ты, мое горькое, бездельник Эдоки. Супруги сцепились. Их тут же окружила толпа зевак. «Они сами во всем признались перед судьями», — вопил мясник. «А судьи-то каковы?» — подхватил из толпы чей-то голос. «Судьи! Они судьи и есть!» Заплатишь им побольше, ну и рассудят, по-твоему, боятся, что их под зад коленом с места турнут».